ту ночь уснуть мне так и не удалось. Жуткие мысли крутились в моей голове до самой встречи с отцом. Я даже и предположить не мог, что в его планы входило возвращение в реальную жизнь. Да и кто в здравом уме такое сможет предположить? Совершить прыжок с того света, да еще и таким замысловатым способом? И почему эта совесть за жизнь этого человека терзает меня больше, чем возвращение родного отца? Странно все это. Неужели было не найти другой выход? Хотя это открытие и сделает огромный шаг в развитии всего человечества, но отец вряд ли откроет этому миру сию технологию. Для обычных людей, как всегда, остается зарплата до крошки с бюджетных прилавков. Почему мне так плохо? Почему не найти себе место? Может быть, это из-за того, что мое эго задело нежданная новость? Ведь отец теперь будет со мной, и я снова окажусь на вторых ролях? Давно меня так сильно не накрывало. Все самое скрытое из далеких глубин подсознания всплывало наружу. В этот момент мне жутко захотелось напиться, но увы, алкоголь в моем номере полностью был под запретом. Видимо, кто-то заранее подготавливал меня ко встрече с отцом. Свежая голова – это, конечно, здорово, но с такой бурной ночью я вряд ли буду искренне рад хоть кого-нибудь видеть. Когда в дверь постучали, я будто ошарашенный подпрыгнул с кровати. Нервы были уже на пределе. «Войдите!» Это был он. Я узнал его по походке, манерам и тембру голоса. Это был мой отец. Кол Бейкер вернулся. «Привет, дорогой! Рад тебя видеть!» Мгновенно уловив мое состояние, он резко изменил тон. «Так и знал!» Подойдя к бутафорскому окну, он сделал паузу, чтобы найти подходящие слова. «Не знаю, поверишь ты или нет...» Но Роуд сам захотел пойти на эти жертвы. Я его не просил. Когда в лаборатории пустили об этом ненавязчивый слух, он сам пришел ко мне в кабинет и предложил свое тело. То, что это не шутка, а реальная возможность вернуть меня к жизни в случае непредвиденных обстоятельств, поверили всего два человека. И один из них был как раз он. Я не заставлял его, Пол, поверь мне. Да я-то, может, и верю. Но мне так паршиво. У него ведь остались дети. И что вы им скажете, что их отец был герой? И их отец пропал без вести. Я не хотел использовать эту легенду, но Роуд сам настоял на этой идее. Так, говорил он, семья будет думать, что он еще жив. Как же мне сейчас мерзко. «Я просто не знаю, что со всем этим делать!» «Пол!» Подошел ко мне отец. «Я знаю, что тебе плохо, но у нас сейчас столько дел, что если вовремя на них не переключиться, всему миру может стать очень плохо». Я сел на кровать и посмотрел на закрытую дверь. Словно птица в золотой клетке, подумал я, хотя эти слова к моей ситуации не имели особого отношения. «Нам необходимо вернуть Гарри, понимаешь?» «Я прекрасно все понимаю. Чей отец или муж будет на этот раз? Тебе что, вообще наплевать на людей?» «Этого бездомного я подобрал на улице. Он лежал в собственной луже и умолял подходящих людей лишить его жизни. Мы с ним заключили пари, на которые тот согласился. Десять лет насыщенных, ярких дней без нужды в мирских благах. Ему сложно об этом забыть, но когда подошла его очередь мне отплатить, он исчез». «Мои люди нашли его, и теперь нам придется забрать его долг». «Когда нужно ехать?» «Чем скорее, тем лучше. Джоук уже наготове». Мы вышли из моих апартаментов и через пять минут уже сидели в машине. Джоук был в отличном настроении, ведь видеть перед собой Коула, хоть и в чужом теле, это высшая для него награда. Он очень любил и был предан своему боссу, хотя скорее считал его другом. Машина поплыла по неровностям безлюдной местности, и, глядя в окно, я ощутил, как тяжелые мысли меня покидают. «Ол, ты чего такой грустный?» Не понимая моих страданий, спросил меня Джоук. «Отец вернулся! Твой отец вернулся!» «Оставь его, Джоук. Ему нужно побыть одному». Мы так и приехали. Я на заднем сиденье размышлял о произошедшем, а Джоук, встретив своего босса, не унимался, приставая к нему с многочисленными вопросами. Я никогда не видел его таким, в нем сейчас было жизни больше, чем во всем населении нашей планеты». «Брэд на восьмом этаже. Осмотрись. Хотя, чего от него ожидать?» Отец стал вводить Джоука в курс предстоящего дела. У Джоука было всегда свое мнение, откуда и чего ожидать, поэтому он тщательно стал проверять окружающую обстановку. «На улице чисто можем идти!» – заключил он через пару минут. Подъезд в старом доме был местами потрепан и выглядел слишком пугающе. Хотя любому фотографу это место показалось бы с особыми нотками романтизма. Вообще мне сложно понять, как из развалины полуразрушенных артефактов можно сделать нечто такое, чем будут восхищаться миллионы пользователей интернета. Джок шел первым, и мне казалось, что уж очень щепетильно он относится к этому бедолаге. Ну что мог придумать перепуганный клерк, которого мой отец устроил к себе на работу? Ведь ни образования, ни особых талантов, я так понял, он не имел. У нашего телохранителя были совсем иные мнения на этот счет. Первое, у него имелся огромный опыт. Иногда расслабишься в, казалось бы, безопасном месте и получаешь ту пулю, после которой навсегда гаснет свет. А второе, он был ответственен за наши жизни, и к этому он относился очень серьезно. Подойдя к двери, он осмотрел ручку и стал медленно вставлять в нее какую-то спицу. Малейший шорох мог спугнуть нашего клиента. И в какой-то момент, когда дверь практически поддалась и ручка начала проворачиваться, Хаотичный выстрел из-за двери угодил Джоуку прямо в живот. «Ах ты, сука!» В ярости прокричал он и, достав пистолет, из последних сил вынес десятком пуль эту чертову дверь. Брэд сидел под столом и, не осознавая произошедшее, в страхе прижимал к себе скатерть. Рядом валялся пистолет, которым он только что ранил нашего друга. Джоу рванул к нему и, оставляя на паркете следы своей крови, стянул тому руки пластиковым хомутом. «Это не я!» Буквально вскрикнул Брэд, явно потеряв рассудок. «Что я вам сделал?» «Пожалуйста!» – взмолился он. «Заткнись, парла, а то я тебя прямо здесь...» Джоук был вне себя. Я никогда не видел его таким. Но на то была основательная причина. Быть раненым из-за этого жалкого недоумка обидно до слез. Но Джоук не показывал слабости. Поддаться боли значит потерять веру в себя и в контроль над сложившейся ситуацией. «Джоук, ты в порядке?» – спросил его мой отец. «Сложно сказать, Кол. По-моему, он попал...» Куда не следовало. Пол, помоги. Я боюсь, не смогу его дотащить». Грубо схватив Брэда за воротник, я в ярости потащил его к выходу. Такой ненависти к незнакомому человеку я еще никогда не испытывал. Отец подхватил Джоука под руки и медленно направился к двери. кол cool. Обратился Джоу к моему отцу, как только мы сели в машину. «Я... Ты понимаешь, о чем я хочу сказать?» «К сожалению, понимаю». Задумчиво произнес мой отец улетев в свои мысли. Ты помнишь мою просьбу? Я тебя прошу. Джок закашил своей кровью и мгновенно побледнел. Он умирал у меня на глазах. Смотреть на эту картину как отец я не смог. Чувства переполняли меня изнутри. У меня так и не получилось сказать что-то ценное. Горло словно сдавило от разъедающей горечи. Смесь обиды, вины и ощущения безысходности душили меня изнутри. Я расплакался и прижал свои руки к лицу. «Джоук...» Только и смог произнести я, не закончив свою мысль. «Пол... Я тоже его любил. Тебе, наверное, сложно в это поверить. Но я умею тщательно скрывать свои чувства». «Любил?» Я посмотрел на заднее сиденье и увидел бездыханное тело Джоука. «Почему?» – завопил я, глядя в потолок старой машины. «Почему такие хорошие люди уходят так рано?» Отец задумчиво посмотрел на меня и не проронил ни слова, пока я не заговорил. «О чем он просил тебя перед смертью?» Джоук просил похоронить его и никогда... в общем, он запретил мне возвращать себя к жизни». В тот момент я даже не подумал, что это возможно, но, вцепившись за последний шанс... Мой мозг стал упрямо клонить все ресурсы на эту сторону А что если... Точно Мы вернем его к жизни и нечего тут обсуждать, отец Пол Это невозможно По воле самого Джоука И как бы дорог он мне не был На этот шаг я не пойду даже в крайнем случае Я ударил кулаком в потолок и с ненавистью посмотрел на сидящего сзади Бреда Это все ты, сволочь! Я с яростью выскочил из машины и, рванув на себя заднюю дверь, вырвал оттуда побледневшего от страха предателя «Нет, это не я! Кол!» От испуга он стал заикаться и, казалось, его сердце вот-вот разорвется на части Отец спокойно вышел из машины и молча стал смотреть на происходящее «Кол! Он ведь меня убьет!» «Да я бы и сам тебя пристрелил, да только без тебя мы не сможем! Пол! Оставь его!» Но так просто отпустить его я не мог, и словно на автомате начал осыпать лицо Брэда ударами своих кулаков. Отец подбежал ко мне и, схватив со спины обе руки, полностью обезвредил мою неконтролируемую агрессию. «Я сказал, успокойся! Ты в своем уме?» Тяжело задышав, я начал приходить в себя, уже не сопротивляясь болевому приему собственного отца. «Совсем ослеп от своей ненависти. Забыл, кто перед тобой. Так я могу напомнить». Разговор на повышенных тонах прилично отрезвил мое искаженное сознание. Отец был прав. Как бы я ни хотел убить этого подонка, трогать его было просто нельзя. Передо мной был Гарри Лоусон, а не предатель по имени Брэд, который только что убил моего друга. Именно друга, ведь для меня так и было. Я полюбил Джоука всем сердцем, хотя мы были едва лишь знакомы. Таких людей в этом мире немного». Я отошел в сторону, позволив отцу усадить в машину сопротивляющегося Брэда. «Кол, давай я, я найду тебе новое дело. Точно, я подберу тебе идеальное тело. У меня есть человек, он идеально подходит». Отец схватил его за воротник и, притянув к себе, больно ударил в область правой почки со стороны спины. У Брэда перехватило дыхание, и единственное, что он мог себе позволить, это болезненный хрип. После этого его тело обмякло, и он послушно сел в машину, понимая, что обратного пути уже нет. «Ты в порядке?» – спросил я отца. «Нормально. В этом теле я чувствую столько силы, что готов пережить любую войну. Нам с тобой...» Он посмотрел в зеркало заднего вида и с грустью опустил глаза. «Нам надо похоронить Джоука. Может, в пустыне? Помнишь, когда мы ехали сюда?» «Я тоже подумал об этом месте». Тогда решено. Мы тронулись с места, и небольшой город плавно поплыл за окном. Правда, в этот раз архитектура не смогла принести мне даже грамма удовольствия. Дорога обратно была вымощена из боли и горечи. Эти чувства мешали мне созерцать этот мир в состоянии здесь и сейчас. Я даже не заметил, как мы оказались в пустыне, которая разделяла провинциальные городки. Но как только машина остановилась, меня снова бросило в жар от предстоящего дела. «Никогда мне еще не доводилось хоронить человека, которому я готов был отдать все, что есть. Который ради моей жизни, не думая, отдал свою и теперь лежал рядом, потеряв огонек, что светился в глазах. Пол, помоги!» – сказал отец, пытаясь аккуратно вытащить на песок тело Джоука. Я молча вышел из машины и словно в параллельной реальности взял за ноги своего бездыханного друга. Пока отец копал яму, я сидел, уперевшись спиной в левое крыло старой машины и смотрел на уходящее солнце. «Еще немного и станет темно, но меня ничего не пугало. Сейчас мне не беспокоило ничего, кроме того, что я больше никогда не увижу жизни в глазах человека, который неоднократно спасал мою жизнь. А те койоты, которые издали завывали, пытаясь вызвать у меня страх, были бы очень расстроены результатом своих инстинктов. Потому что сейчас я запросто перегрызу глотку любому хищнику, который приблизится к ритуалу моего прощения с другом». Кинув немного земли на тело Джоука, отец начал закапывать яму. Но, кое-что вспомнив, я жестом его остановил. «Что?» Удивленно посмотрел на меня отец. А я лишь молча подошел к последнему прибежищу Джоука и кинул на его живот пустую гильзу из того ресторана, в котором некоторые люди хотели оставить меня навечно. «Теперь порядок». Я отвернулся, чтобы не показать отцу своих слез, и, посмотрев вдаль песочной бездны, с трудом сдержал крик необъятной души. Дальше мы поехали молча, «Даже Брэд не проронил ни слова, пока мы не приехали к секретному месту. Тому самому месту, где я перестану ненавидеть эту бездушную трусливую сволочь». «Ребята! Коу!» – запричитал он. «Лучше заткнись, иначе я отдам тебя в руки своего сына», – сказал отец, и Брэд, посмотрев на меня, тут же заглох. Операция по замене сознания заняла достаточно короткое время. Уже через час из лаборатории к нам вышел не подлый предатель, а Гарри. И если быть официальным, то сам Гарри Лоусон. «Ну как самочувствие, мистер Лоусон?» ну, «Вполне себе свежее тело», — заулыбался тот. «Только почему я какой-то... помятый?» «А за это спасибо мистеру Паркеру». «Значит, я был прав по поводу Брэда!» Гарри стал ожидать положительной реакции, и когда отец развел руками, мы все прилично захохотали. «На самом деле новости у нас не самые лучшие!» Колбекер резко сменил тон и, зашагав по комнате, продолжил с тяжестью в голосе. «Когда мы брали Брэда, он пристрелил Джоука!» Гарри, опустив взгляд... И, зажмурив глаза, крепко сжал свои кулаки. «Но, к сожалению, у нас нет времени на то, чтобы как следует проститься с этим выдающимся человеком». На какое-то время мы все замолчали, и у каждого в голове заиграли свои картины из прошлого. Я предложил выйти на улицу, мне жутко захотелось закурить сигарету. Останавливать меня никто не стал, но и присоединяться к такому мероприятию они не заторопились. Взяв зажигалку у одного из сотрудников, я поднялся наверх, и, стоя в амбаре, прикурил знаменитую на весь мир сигарету. Прочитав ее название, боковым зрением, я заметил движение через иссохшие доски. Рванув туда изо всех сил, я увидел его. Человека в черном капюшоне. Только сейчас деваться ему было некуда. Я побежал за ним, и он что-то выкинул в сторону, но моей целью была его шкура, слишком много вопросов она таила в своей скромной личности. Он скрылся из виду на какую-то долю секунды. И когда я завернул за амбар... Он исчез. Я не знаю, как это было возможно, но... Но в бескрайних песочных полях не было видно ни одной живой души. Он растворился, как старый мираж. Я немного постоял в ожидании чуда. Я осознав всю нелепость мысли о его возвращении, удрученно пошел обратно. Найдя то, что он бросил, когда бежал, я был очень удивлен увиденным. Это была фотография неизвестного мне человека а наоборот, и небольшая приписка. Только Коулу Бейкеру известна данная личность. Я долго всматривался в фото, и когда понял, что оно ни о чем мне не говорит, тихо пошел в сторону своего нового дома. «Отец!» – нагло перебил я его диалог с Гарри Лоусоном. «Ничего не хочешь мне рассказать?» Извинившись перед своим другом за мою некомпетентность, он харизматично посмотрел на меня, ожидая деталей вопроса. «Если мы с тобой в одной лодке, так давай уж грести в одном направлении». «Пол, отойдем на минутку?» «Пока мы удалились на расстояние свободного разговора, где нас бы никто не услышал, я немного остыл». «О чем сейчас идет речь?» «Вот об этом». И протянул в его руку фотографию неизвестного человека. «Откуда у тебя это?» «Неважно. Просто будь со мной искренним». «Не забивай себе голову, Пол. Тебе эта информация не даст ничего полезного. Пойдем лучше к Гарри, мы как раз обсуждаем ближайшие планы на будущее». Внутри меня начинала закипать ненависть к родному отцу, но где-то вдали я понимал, что он никогда не станет мне лгать и уж тем более причинять вред. «Гарри!» – издалека начал Кол. «Давай поделимся с Полом нашими планами на будущее». Ну, с удовольствием, дружелюбно произнес коллега отца. Вы что, издеваетесь? Не выдержав их дружелюбие, слетел я с катушек. Они с недоумением посмотрели на меня, словно не понимая, что вообще происходит. Но я был резок и настойчив, ведь незнание уже начинало сводить меня с ума. Человек в капюшоне, кто он, черт возьми? Пол, не смейте морочить мне голову. Вы прекрасно знаете, о чем я. Гарри и кол переглянулись. И неожиданно для меня свое объяснение начал именно Гарри. «Пол, ты пойми, правда, она не всегда может быть полезной, но здесь дело совершенно в другом. Давай ты доверишься мне и отцу. Я тебя прошу, просто поверь, мы не скрываем от тебя ничего криминального. И еще, я тебе обещаю, что когда придет время, ты обязательно узнаешь, кто он такой». «Но почему?» «Хотя, ладно». Что там у вас? Мы хотим, чтобы ты возглавил мировое правительство. где-то с минуты я пытался осознать его слова и когда небольшая часть усвоилась в моем непростом сознании, я сделав скептическую гримасу, присвистнул. Ха, вы что друзья, совсем уже э, съехали? К как вы себе это представляете? Неплохой размах вы взяли, сидя в подвале. Пол, ты хочешь, чтобы люди стали свободными и счастливыми? Чтобы таблетки лечили людей, а не делались для поддержания состояния и набивания карманов очередного миллиардера? Чтобы машины делались качественные и не ломались, как китайские игрушки из фабричных подвалов? Я могу долго перечислять эту грязь. Могу сделать так, чтобы вся эта мерзость исчезла с нашей планеты. Ну так что?» Будешь и дальше жалеть свою... Отец вовремя остановился и, выдержав с минуту, продолжил. Можешь не отвечать, я все понял. Но в тот миг я ответил. Я готов. Эта фраза буквально сорвалась у меня с языка. Гарри хлопнул меня по плечу, а отец улыбаясь что-то заговорил в его сторону. Я уже не слышал, о чем они говорят, я будто находился вне тела и издалека наблюдал за тем, как начинает появляться новое мировое правительство. В следующий месяц я активно проходил подготовку по речевым коммуникациям и актерскому мастерству. Из меня готовили человека, который будет следить за порядком и стараться сделать этот мир лучше, исключая архетипичный человеческий фактор. И пока что я не был готов к таким резким и сильным подъемам. Дать человечеству добро, дружбу, любовь и порядок, дать им ощущение и искренности и безопасности в окружающем мире, безусловно, один я мало что смогу сделать для этого, но если все люди соберутся вместе и будут одной семьей, во мне начинало созревать зерно надежды, надежды на то, что все реально избудется, что люди наконец-то станут счастливы. Когда я проснулся в день видеообращения к людям, у меня было отличное настроение. Я с легкостью принял душ, после приятно позавтракал и, одевшись в простую одежду, не имеющую ничего общего с той официальной фальшью, которую нам каждый день транслируют с экранов ТВ, вышел на улицу. Отец захотел сделать запись на свежем воздухе. Так, сказал он, у зрителей создастся ощущение свободы. И он, безусловно, оказался прав. На мне была белая футболка и синие прогулочные брюки. Я смотрелся, как обычный житель, который привык за собой следить и ухаживать. Аккуратность может рассказать о многом. Если бардак на теле, то и внутри беспорядок». Оператор настроил камеру и дал мне отмашку. «Добрый день», — вежливо начал я свое обращение к людям. «Сегодня, когда в мире царит хаос из-за последствий энергетических разработок в корпорации моего отца, я принял важное решение для всех нас — Я хочу возглавить мировое правительство. Звучит, конечно, слишком громко, но это позволит сплотить простых людей и сделать мир для каждого из нас дружелюбным и приветливым. Это позволит избежать конкуренции между странами и тем самым предотвратить холодные и грязные войны. Мы станем работать все вместе, где каждый будет стараться ради своего ближнего. Где разработки и научные открытия будут делаться на благо людей, а не на набивание очередного кармана. Вместе мы сможем победить эту машину, которая прячется под таким понятием, как демократия. И тогда каждый из нас сможет спокойно жить, ведь все будут сыты. У всех над головой будет мирное небо, а главное будет где жить. Ведь если в 21 веке люди умирают на улицах от того, что им некому протянуть руку помощи, то в чем же тогда заключается наша свобода? Вместе мы сможем жить и развиваться во всех направлениях. Вместе! станет ключевым словом в политике будущего. Ведь только вместе мы сможем сделать этот мир колыбелью всего человечества. До встречи, друзья. Я прошу вас подумать над моими словами.